Глава 23. Волчонок подполз ко мне и положил голову на колени. Глядев его на предмет повреждения, я увидел рваную рану, идущую от загривка по всему правому боку. Из раны не текла кровь, зато желто-зеленая жидкость обильно вытекала и капала на пол, скатываясь по гладкой шерсти. Все-таки каким-то образом эта тварь смогла достать и причинить духу вполне существенный вред. Хотя, как можно было это сделать, в голове у меня не укладывалось. Что это за монстры, которые могут владеть не только магией, но и способами влияния на существ, подобных моему волку? Мне просто повезло не только остаться в живых после встречи с такими противниками, но и выиграть схватку. Все же они не ожидали сопротивления, именно поэтому и смогли мне проиграть. Сколько времени я просидел, теребя шерсти на загривке волка и стараясь элементарно не отрубиться, не имел ни малейшего понятия. Я прекрасно понимал, что как только усну или потеряю сознание, то перестану контролировать магию жизни и управлять уже потускневшими энергетическими потоками для сдерживания яда. А это почти стопроцентная смерть. «Я заберу щенка», — раздался в голове голос Манула, когда сознание начало уже окончательно уплывать. «А ты не смей помирать, пока не оставишь как минимум одного дееспособного наследника!» Грозно рявкнул кот, отчего я открыл глаза и тряхнул головой, полностью приходя в сознание. «А тебя только это и интересует», — прошептал я. Говорить было трудно, но мне было прекрасно известно, что манул меня услышал. Я смотрел, как волчонок буквально растворяется в воздухе белой туманной дымкой, обдумывая слова вредного кота. А ведь передо мной была действительно поставлена еще в самом начале всего одна цель, которую я пока игнорировал, продолжая играть в войнушку с монстрами изнанки. Бог мне не ответил, хотя ничего другого от него я и не ждал. Хорошо хоть о духе позаботиться решил. Вылечить его на самом деле сможет только он. Андрей сидел рядом со мной на полу и, судя по всему, задремал. Я видел истинным зрением, что он еще находился под действием паралитического яда, но как таковой угрозы его здоровье он вряд ли смог бы принести. Большую часть яда я смог до этого убрать несколькими печатями очищения, поэтому направлять на него исцеляющее заклинание посчитал нецелесообразным, чтобы не расходовать силы, которых у меня уже практически не осталось. Раздались быстро приближающиеся шаги по коридору, в котором находились комнаты. Сапсанов встрепенулся и вскочил на ноги, пристально глядя в сторону двери, делая несколько шагов назад. В глазах двоилось, поэтому я сразу не смог разглядеть, кто именно вбежал в открытый проход, но это точно был не один человек. «Вот они!» — раздался знакомый голос. Сфокусировавшись, я увидел Петра, который подлетел ко мне, заставив посмотреть ему в глаза. «Живой! Хотя не был бы живой, я бы сразу почувствовал», — с облегчением проговорил он, вытаскивая из кармана какой-то пузырек с жидкостью. «Давай открывай рот и пей!» «Ты у меня сегодня не помрёшь. Ты будешь жить долго и счастливо, и сдохнем мы в глубокой старости в один день, если ты не снимешь эту проклятую печать, когда оклимаешься, Тихо проговорил он, вливая мне в рот содержимое бутылька. «Вот и отлично». Выдохнул он, прикладывая свою руку к моей груди. Я почувствовал, как тут же начало по телу разливаться тепло, а его потоки магии жизни буквально переплетались с моими, подпитывая их и усиливая действие исцеления. Боль прошла, оставляя после себя только жуткую слабость. Мне понадобилось, наверное, минут 15, чтобы окончательно прийти в себя. Ты что здесь делаешь? Когда голова перестала кружиться, а сам мог довольно внятно говорить, поинтересовался я у парня, который, сосредоточенно закусив губу, продолжал исцеление тем же самым методом, что я показывал ему на графе с Апсанови. «Лечить тебя, прилетел придурок такого!» «Если о своей жизни не беспокоишься, мог бы вспомнить, что у тебя есть я», — перевел он на меня взгляд, убирая свою руку от моего тела. За такое короткое время он потратил много сил и сейчас выглядел не краше того же Андрея, который что-то объяснял двум мужчинам, все еще стоявшим на пороге, не решаясь переступить его и войти в комнату, которая была буквально залита зеленым ядом, все еще вытекающим из тел убитых мною тварей. Все поместье на ушах стоит. Пришел сигнал о смерти охранников, вас сопровождающих. Поэтому я рванул сюда сразу же, как только объявился Шмелев, почувствовав неладное. — Что у тебя за дела со Шмелевым? — спросил я у Петьки, выводя того из задумчивости. Он вздругнул и повернул голову в мою сторону. — Да так, теорию одну проверяем. — уклончиво ответил он, отводя от меня взгляд. «Скажем так, мои неплохие знания некоторых веществ в купе с магией льда и жизни могут помочь в некоторых довольно необычных экспериментах», — покосившись в сторону Сапсанова, проговорил брат, показывая, что не хочет обсуждать эту тему в присутствии посторонних лиц. «Если ты пришел в себя, может, мне объяснишь, что, мать твою, тут происходит?» — рявкнул Шмелёв, который влетел в комнату и остановился прямо передо мной, сложив руки на груди. «У вас это, молнии из глаз бьют», — проговорил Пётр, показывая пальцем на наставника. Он был не просто зол. Если приглядеться, то можно было действительно увидеть в всполохи молний, которые отражались у того в глазах. «Вам бы успокоиться. Давайте я чай с ромашкой попрошу сделать». Говорят, он успокаивает. «А лучше помолчи», — зажмурился он, делая глубокий вздох. «Десять...» Девять охранников заведения мертвы, также убиты двое из моего рода, один находившийся на входе, двое, как я понимаю, сопровождающие графа Сапсанова. Еще нашли тела нескольких человек из охраны гостей, видимо, ставшие свидетелями и оказавшиеся не там, где им нужно было находиться. В комнату зашел граф Гюрузов, который присел, внимательно разглядывая трупы убитых тварей. «Константин, если вы думаете, что это моих рук дело, то я прибыл сразу же, как только узнал о происшествии, чтобы уверить вас, что к происходящему я и мой род не имеет никакого отношения». Поднялся он на ноги, пристально глядя мне в глаза. Собравшись силами, я встал, ощутив дискомфорт вместе раны, но острой боли или параличия не было. Все-таки Шмелев, похоже, смог угадать с противоядием по моему описанию твари. «Я знаю», — кивнул я ему. «Единственное, что мне удалось выяснить, они охотились на Андрея, а я просто им мешал осуществить задуманное», — покачал я головой. «Что это за твари такие? Они владеют магией подчинения и иллюзий, может, чем-то еще. Но на более близкое знакомство девушки не были настроены». Скорпиниды, прошедшие полную мутацию и эволюцию. Я такого никогда не встречал раньше». «Да даже не слышал о подобном», — ответил мне Гюрзов. «Я встречал», — задумчиво проговорил Шмелев, глядя на тело твари. «Они обитают на седьмом уровне изнанки. Как вам удалось отбиться от них вдвоем?» Нахмурился он, все еще глядя на меня и продолжая свои расспросы. «Как видите, с трудом», — усмехнулся я. Боль вернулась резко, словно бог только что проткнули острым шипом. Сжав зубы, я приложил руку к ране, направляя туда жизненные потоки, которые тут же окутали рану и немного убрали болевые ощущения. Это не осталось незамеченным, судя по тому, как встрепенулся Гюрзов одновременно со Шмелевым. «Тебе нужно в больницу», — сразу же произнес наставник, доставая мобилет из кармана пальто. «Это противоядие универсальное против яда Скорпиона, так что эффект от него может быть неполным». Нет, так не пойдет, отмахнулся я, прислушиваясь к ощущениям. Все же, как бы я ни старался этого избегать, но, вероятно, придется глотнуть целебного отвара клана Носорога. Все же до конца не был уверен, как поведет себя огненный поток, но магию жизни нужно было восстановить. Надо просто немного отдохнуть и восстановить силы, а потом я все вылечу. Тогда отправляйся домой, немедленно. Мы сами во всем тут разберемся, ровно ответил он, отвечая на звонок. На месте. «Мне нужен Макс Мерти. Пока не поздно, хочу допросить одну тварь». «Нет, в прямом смысле этого слова», — прошепел он, отключаясь. «Разве Макс Мерти может помочь в допросе существа с изнанки?» — спросил Герузов, все еще переводя взгляд с меня на голову монстра, рядом с которой он стоял. «Нет, но ты правильно заметил, что они прошли полную эволюцию. Кто знает, может, есть небольшой шанс это провернуть», — кивнул Шмелев, оборачиваясь на звуки из коридора. «Нет, не трогайте ничего!» В соседней комнате мы нашли кинжал. Подошел к нему один из мужчин, пришедший одним из первых вместе с Петром. Я схватился за пустые ножны и тут же привычным уже движением телепортировался к брошенному оружию. «И его тоже не трогайте!» — поднял я с пола клинок, вкладывая в ножны. Он был абсолютно чистым, без единой капли яда. Складывалось ощущение, что он впитывал в себя все, что попадало на лезвие, и не только обычную кровь. «Интересное открытие. Теперь нужно разобраться, влияет ли это на структуру клинка и его свойства». «Это артефакты, завязанные на крови», — пояснил я, поднимаясь с пола, на который рухнул после перемещения под задумчивые взгляды собравшихся в полной тишине. Даже такое, казалось бы, незначительное действие затратило много сил. «Я могу поприсутствовать на допросе», — спросил я, заходя в комнату, где все еще находился шмелев. «Мне нужно набраться сил, чтобы добраться до дома. Даже обычное заклинание чуть не отправило меня в небытие», — указал я на клинок, который повесил на пояс. В ответ Шмелев только пристально на меня посмотрел, ничего не сказав и покачав головой. «Я планировал пока оставаться здесь, чтобы получить как можно больше информации. Хотя бы попытаться узнать имя нанимателя. Ведь теперь я был полностью уверен в том, что охота будет вестись и на меня». Слишком часто мое присутствие нарушало чьи-то планы. «Денис, ты-то что здесь делаешь?» Резко повернулся в сторону оставшегося стоять в дверях Гюрзова. «Если ты не знаешь, я совладелец этого заведения. Даже не повернулся в его сторону, граф. И мне подобная шумиха очень невыгодна, поэтому сможешь рассчитывать на меня и моих людей». «Это я знаю, так же, как и про другие твои предприятия и активы. Но сегодня ты прибыл именно сюда. Зачем?» Прищурился наставник, но, не получив ответа, махнул рукой, возвращаясь к своим непосредственным делам. Я вышел в коридор и прошел мимо толпы, которая все пребывала. Кем были эти люди, мне было неведомо. Но, судя по тому, как они послушно выполняли команды Шмелева, это были его подчиненные, а не кто-либо со стороны. Зайдя в одну из пустых комнат, я открыл хранилище и достал бочонок из зельем восстановления. Нужно аккуратно подобрать необходимую дозу, чтобы не словить откат, как тогда у Андрея. Сделав пару глотков, меня резко бросило в жар. Магия огня от действия зелья чуть не вырвалась на свободу, но я быстро смог сконцентрироваться и взять ее под контроль, наблюдая за изменением потоков жизненной энергии. Зеленые нити засияли, напитываясь силой и направляясь самостоятельно в сторону поврежденных органов. Подняв рубашку, я видел, как рана начала стремительно зарастать, оставляя после себя красный воспаленный рубец, который позднее либо просто исчезнет, либо останется после него небольшая белесоватая полоска. Ну, так-то лучше. Главное теперь не выпустить бушевавший внутри меня огонь. Все же не представлял, насколько под действием восстанавливающего настоя смогла увеличиться его сила. Глубоко вздохнув, я вышел в коридор, где на меня мало кто обратил внимание и быстро вернулся в комнату, вставая рядом с наставником. «Так, где тело, которое мне нужно допросить с особым цинизмом, нарушая его душевный покой и примирение со своей незавидной участью?» — раздался звонкий голос от дверей. Я резко развернулся, и как только увидел девушку, вошедшую в комнату, сразу же призвал божественный меч, направляя его в ее сторону. Краем глаза я отметил, как Андрей вскочил на кровать, хватаясь при открытой тумбочке небольшой светильник, видимо, чтобы было чем защищаться. То, что вокруг нас находится много квалифицированных и сильных магов, разум воспринял гораздо позже. Мариана, никого другого выдров, не мог направить», — скривился Шмелев, косясь на меня. «А на вас что нашло?» Я покачал головой, пряча меч и внимательно разглядывая удивленную такой встрече женщину. Она была как две капли воды, похожа на Алину, которая обрабатывала меня внизу. Но все же отличие я смог увидеть при ближайшем рассмотрении. Она была заметно старше, чем иллюзия, которой накрыла себя тварь. Глаза не голубые, а карие, и была она немного выше и более фигуристее, что было видно даже через черные свободные брюки и такого же цвета рубашку. Просто она очень сильно похожа на иллюзию одной из тварей, которая пыталась нас прикончить. — прорычал Сапсанов, все еще не отпуская свое действительно опасное оружие из рук. — Ребенок отпустил лампу, а то ударишься ненароком, — усмехнулась Марьяна, подходя к нам ближе. — А ты сам просил хорошего мага смерти. Так как на часы ты смотришь редко, то единственный, к кому мог обратиться отец, — это ко мне. Тем более, что я как раз нахожусь в этом богами забытом месте, — закатила она глаза. — Подожди, — посмотрел на меня Шмелев. Ты говорил, что иллюзия была очень похожа на эту особу. Находясь под ней, тварь хоть как-нибудь представлялась тебе до того, как затащила вас сюда. Алина и Вероника, третью мы не видели, пожал я плечами, глядя на то, как побледнела Марьяна. Вроде как первокурсница академии. Нет, Алина дома, я еще не выжила из ума отпускать дочь в подобное заведение порока и разврата, тряхнула головой женщина. Она в Новосибирске с дедом, завтра ее первый бал. А я направилась сюда, чтобы закончить оформление бумаг для ее поступления в академию. Значит, они использовали для своих целей настоящие имена и внешности детей академии, чтобы проникнуть внутрь. Так, слушаем приказ, рявкнул Шмелев. Проверить список всех студентов академии. Сверить с тем, кто находился и находится здесь, и связаться с родными, чтобы удостовериться в местоположении детей. Закрываем клуб, на выходе проверяем каждого, включая охрану, начары иллюзии. Если что-то обнаружить и подозрительное, сразу докладывать, организовать слежку и в контакты не вступать. Наверное, нужно проверить сотрудников Академии, у кого могут быть списки всех студентов, задумчиво проговорила женщина. И потом отдать этого урода мне, потому что кто-то довидел, кто именно уводил сюда парней, которых потом, как я понимаю, нашли бы мёртвыми. Это хорошо подготовленные планы доказать, что это была не Алина, было бы практически невозможно. Сжала на руку в кулак. «Я сам этим займусь. Все же я до конфакультета как-никак», — ответил наставник, обводя взглядом ожидающих сотрудников. «Я не понял, почему все еще здесь?» Буквально через несколько секунд все лишние буквально испарились выполнять приказ начальства. «Ну так где тварь, которую нужно успеть допросить?» Марьяна пристально смотрела на нас. «Ты как раз по ней топчешься», — ответил Шмелев кивая на останки Скорпинида в непосредственной близости, от которого мы находились. Женщина опустила голову, после чего осмотрела пристально комнату. Шмелев, тебя когда успела контузить?» — рявкнула она. «Мы думали, когда ты говорил о тваре, то, как обычно, выражался метафорически. Так, хорошо, возьму себя в руки и набью тебе твою холёную морду позже без свидетелей». «Это действительно очень важно, тем более я не знал, что пришлют именно тебя» допустим ты не сошел с ума я тебе на мгновение поверю посмотрела она на него злобным взглядом она отошла и присев на корточки положила руку на грудь твари закрыв глаза мы молча наблюдали за ее действиями все же с магами смерти мне еще встречаться не приходилось никаких видимых спецэффектов черного дыма зловещего хохота не было Собственно, как и, в принципе, хоть каких-то проявлений магии. Марьяна поднялась, покачала головой и подошла к твари без головы, повторив все то же самое, что и с первым телом. «Ничего, пустышки», — поднялась она. «Ты же и сам знал, что ничего не получится». «В комнате напротив есть еще одна», — тихо сказал Шмелев. Женщина кивнула и вышла, не оборачиваясь. «Так и не можете сработаться», — тихо поинтересовался гюрузов Что тебя дернуло с ней расстаться? Ее отзывчивость, человеколюбие, добрый нрав, а также неуемное желание крушить все вокруг и жестоко калечить всех, кто с этим не согласен. Сквозь зубы процедил Шмелев. «А, то есть ты встречался с дочерью своего начальника, а потом ее бросил. И мне после этого ты даешь советы по отношениям?» — рассмеялся я. «Серьёзно?» Свое оправдание могу сказать, что я хотя бы граф. Костя, мне показали письмо, которое тебе кто-то подбросил под дверь. «Ты что-нибудь узнал о людях с той фотографией?» — пристально посмотрел на меня Шмелев. «Нет, времени особо не было», — пожал я плечами. «Мне с тобой нужно серьезно поговорить», — немного замешкавшись, произнес он. «Давай отойдем. Ребята, кое-что есть!» — раздался звонкий голос Марьяны, на которой мы словно телепортировались в комнату с трупом Скорпиниды. От руки, которую приложила женщина к телу монстра, шел густой черный дым, который постепенно окутывал все тело твари, скрывая его от наших глаз. Как только тело полностью было объято этой потусторонней дымкой, от которой шел холод и ощущение могущества и силы, которую я еще ни разу не встречал, даже у огнедемонов, Марьяна открыла глаза. Черная пелена полностью покрывала их, через которую не видно было белка и радужки. Эта темнота буквально засасывала, и от нее невозможно было оторвать взгляд. Ну же, дедка, куда ты намылилась? От меня так просто не сбежишь, прошептала женщина и зловеще улыбнулась. Дым начал подниматься, окутывая постепенно тело самого мага, но не так плотно. По крайней мере, через эту черную вуаль я мог разглядеть очертания женщины. Стояла идеальная тишина которая нарушалась лишь тяжелым дыханием всех собравшихся. Долгое время ничего не происходило, но потом внезапно резкий всплеск силы, который вырвался из неожиданно сгустившегося дыма, отбросил всех нас назад на несколько шагов. Вот же тварь, соскользнула. Черный густой туман начал рассеиваться, превращаясь в серую дымку, и стал медленно втягиваться потоками в руки мага, оставляя после себя какое-то чувство пустоты. Шмелев, нужно с тобой поговорить наедине. Информация есть, но она не для разглашения и требует тщательной проверки». Открыла она глаза, в которых не было больше той черной пелены. «Хорошо, вы трое возвращайтесь уже в поместье», — посмотрел на нас наставник. Не успел я возмутиться, как он молча достал свиток перемещения и разорвал его, открывая перед нами проход. «Я утром навещу вас, Константин, чтобы наконец завершить наше с вами дело», — кивнул мне Герузов. От яркой вспышки заболели глаза, а секундное ощущение невесомости закончилось очередной вспышкой боли. Почувствовав твердую поверхность под ногами, я аккуратно опустился на колени, стараясь отдышаться и убрать мелькающие перед глазами круги. — Костя! — я поднял голову на вскрик, увидев перед собой испуганные лица Дианы и Леры, которые упали на колени рядом со мной, не решаясь прикоснуться. Во время перемещения я потерял концентрацию и сейчас едва успел заглушить чуть не вырвавшийся из рук огонь. Все нормально, жить буду», — выдохнул я, поднимаясь на ноги при помощи Петра, испытывая ощущение полного дежавью. «Интересно, когда-нибудь наступит тот момент, когда я просто войду спокойно в двери, и никто не будет ждать, что со мной непременно что-то произойдет. «Ты сильно ранен». Заглянула мне в лицо Диана после того, как пристально осмотрела порванную одежду, перепачканную кровью и едом. Уже нет. К счастью, Петр успел вовремя. Кивнул я, обводя всех собравшихся взглядом. Все знакомые лица, включая Олега, который стоял немного позади остальных. Я ему кивнул и, оставив Андрея объясняться с остальными, двинулся в сторону лестницы. На удивление меня никто не остановил, что не могло не порадовать, потому что на какие-либо разговоры я точно сейчас не был способен. Добравшись до своей комнаты, ощущая волнами накатывающую слабость, перед дверью я увидел знакомый мне желтый конверт. Охраны на этаже по какой-то причине не было. Конверт был запечатан, значит, отправитель и этого письма остался незамеченным. Зайдя внутрь, я зажёг стоявший на столе светильник и сел на стул, вертя в руках очередное послание. Надеюсь, в этот раз оно будет более содержательным. На стол с громким стуком из раскрытого конверта тут же упал родовой перстень. Покрутив его в руках, я присмотрелся к гравировке, где была изображена морда волка. Внезапно перстень в моих руках начал нагреваться и излучать зеленоватое сияние. Я тут же положил его на стол, глядя, как он моментально потускнел. Занятно получается. Но зачем мне прислали этот артефакт, ведь отправителю явно было известно, что я уже получил благословение Манула, и теперь являюсь его жрецом и патриархом нового рода». Не придумав ничего более умного, сунул его в карман, снова обращая все свое внимание на желтый конверт, в котором было что-то еще помимо перстня. Внутри лежали несколько страниц газеты 17-летней давности, где была только одна новость, занимающая аж целых три страницы мелкого печатного текста. Газета сохранилась в хорошем качестве, Даже не слишком пожелтела от времени. Статья пестрила ярким заголовком. Примирение двух враждующих между собой родов закончилось трагедией. Пробежав глазами написанное, я задумался уже, начиная догадываться, что именно имел в виду неизвестный отправитель. Помимо не относящихся к делу подробностей в виде личной жизни некоторых наиболее значимых персонажей, в ней говорилось о том, что два рода, Шмелевы и Серолаповы, которые враждовали между собой, как открыто, так и косвенно договорились о мире, решившись к объединению посредством брака графини Анастасии Николаевны Шмелёвой, дочери главы клана, и графа Григория Федоровича Серолапова, единственного наследника рода. Не то чтобы глав рода кто-то спрашивал, потому что отношения между этими двумя уже давно переросли не просто в дружеские, у них родился общий сын вне брака, что мусолилось в высших кругах довольно остро, смакуя все подробности и придумывая новые. В итоге, решив смыть этот позор, главы рода согласовали свадьбу, на которую съехался весь род Серолаповых и все Шмелевы, за исключением наследника графа, который в это самое время заканчивал имперскую академию в Москве и, в связи с необозначенными обстоятельствами, не смог прибыть на это торжественное мероприятие наступившего и долгожданного мира. Свадьба проходила в угодьях Серолаповых, в одной из деревень рода, чтобы избежать лишней огласки и лишиться возможности лицезреть посторонних. Все же это не просто было торжественное мероприятие. Тут решались важные дела обоих родов и согласование остро стоящих между ними проблем. Тогда и случилась трагедия в виде прорыва монстров седьмого уровня, во время которой погибли оба рода вместе с прислугой и жителями деревни. Прорыв странным образом ликвидировался сам собой, а трупы монстров, очень похожих на скорпинидов, судя по описанию, были явным свидетельством нападения тварей. Приглядевшись к нечеткому изображению на одной из страниц, я смог разглядеть здание, которое довольно сильно напоминало то, где мы с Дианой наткнулись на старого Манулова. Только сейчас оно было заброшенным и разрушенным от времени. Но раньше являлось одним из главных домов семьи Серолаповых в их графстве. Ну что ж, теперь понятно такое отношение ко мне, Шмелёва. Похоже, ни один только неизвестный пока мне доброжелатель пришел к выводу, что я и есть тот самый сын и единственный оставшийся в живых наследник сильного рода, который непонятно каким образом смог выжить во время нападения. Только вот почему обещавшие мне найти моих родителей Выдров вместе со Шмелёвым до сих пор играли в молчанку. Не были уверены или была еще какая-то причина. Скорее всего, именно об этом хотел поговорить со мной Шмелев, когда нас прервали. И что такого узнала Марьяна Выдрова от Скорпиниды? Сколько сразу появившихся вопросов, ответы на которые будут явно сейчас в приоритете? Неожиданно перед глазами все поплыло, а к горлу подступил ком. Вспышка огненной ауры, которая произошла в это время, прошла через руки. Письмо, которое я все еще держал, вспыхнуло ярким пламенем и буквально за пару секунд сгорело, оставив только горстки пепла на столе. Судя по ощущениям, это не был неконтролируемый выброс силы. Ноющая боль в боку перерастала в острую, а сердце опять начало колотиться, словно бешеное, как в тот раз, когда я получил это дьявольское ранение. Я дошел до ванны, единственное место, где находилось довольно большое зеркало, и снял себе одежду, стараясь внимательно рассмотреть то место, куда прилетел удар ядовитого хвоста Скорпиона. Скверно, раздался голос Манула. Я приведу помощь. И тебе доброй ночи. Рана выглядела просто отвратительно. Те места, которые начинали срастаться, снова раскрылись. Собственно, как и вся рана, начала расширяться, разъедая ткани и мышцы под действием вытекающего из раны яда. Визуально, через собственное отражение в зеркале, я не мог понять, что именно так повлияло на заживление. Закрыв глаза, попытался разглядеть то, чего не мог увидеть раньше. Еще недавно напитанные энергией энергетические потоки снова стали бледными и потускневшими и были сконцентрированы только в области раны, что-то обвивая своими нитями внутри неё. Теперь, когда ушёл яркий свет магии жизни, организм не был полностью отравлен этим мощным ядом, я понял, почему не сработало противоядие, и сил двух магов жизни оказалось недостаточно. Решив рискнуть, я достал остатки мощнейшего противоядия с хвостом целого бога которая не только не испортилась, а продолжала искрить и бурлить, словно его только что приготовили. Никаких особенных ингредиентов в нём не было, поэтому элементарно прочистить им рану можно было смело. «И это нормально, да?» Я резко обернулся на голос Валерии, сжимая в руке намоченное раствором полотенце. Девушка стояла прямо напряженная, как струна, не сводя взгляда с безобразной раны. «Да когда тебя уже научат элементарно стучаться?» Процедил я, чувствуя, как яд начал вновь распространяться по организму. «Я постучалась, но ты не ответил», — ровно проговорила она. «Меня отправил к тебе великий Сапсан, второй раз за всю мою жизнь явившись ко мне. Видимо, мой бог по какой-то причине дорожит твоей жизнью больше, чем ты сам». «Помоги мне», — повернулся я к зеркалу, цепляясь за столик, чтобы элементарно не упасть. Скорее всего, именно об этой помощи говорил Манул, и до меня дошло, почему именно ее они позвали мне на подмогу. Что я должна сделать? Встала она у меня за спиной, глядя на меня через зеркало. В ране остались отравленные иглы от хвоста твари, пояснил я. Во время перемещения, скорее всего, что-то произошло и рано разошлась. Тебе нужно их вытащить, и чем быстрее, тем лучше. Сам я не смогу этого сделать, просто не вижу их. «Но с твоим родовым зрением у тебя это должно получиться. Возьми что-нибудь острое и не прикасайся к коже и ране голыми руками». Я думал, что она откажется, испугается или просто потащит в больницу, в которую я точно не успею элементарно доехать. Лера кивнула и вышла из комнаты, приказав позвать Петра, после чего вернулась и сосредоточенно начала рыться в ящиках, доставая какие-то щипчики, ножницы и перчатки. Даже не думал, что есть что-то подобное в гостевых комнатах поместья. «Ты уверен?» — проговорила она. Ее взгляд изменился. Зрачки расширились, а радужка поменяла цвет на ярко-жёлтый, излучая золотистое сияние. Я сидел на краю ванны и смотрел, как она дрожащей рукой прикасается в самый центр раны острыми ножницами. Боль была адская, но я всячески старался этого не показывать, чтобы еще больше не напугать и так перепуганную девчонку. Не знаю, сколько прошло времени, но в итоге она вытянула тонкую, практически прозрачную иглу размером с палец. На удивление, после этого я почувствовал реальное облегчение. «Как ты?» — обеспокоенно произнесла она, чуть не плача. «Там еще таких три. Ты точно справишься?» «Да ковыряйся, уже он и не такое переживал. Да и я сейчас помогу», — раздался голос Петра, который протиснулся внутрь комнаты и положил свою руку мне на плечо, сжимая в другой подаренный мною макар. В этот раз дело пошло быстрее. Энергетические каналы восстановились при помощи брата, а Лера, скорее всего, поняв, что нужно делать, справилась буквально за несколько минут. Все, вроде бы, но я не уверена», — проговорила она. «Я пойду организую машину. Нужно доставить тебя в больницу, чтобы тщательно осмотрели рану. Если будешь сопротивляться, не буду, — уверенно произнес я» прикладывая полотенце к ране, из которой тут же обильно начала выделяться кровь, гной и что-то еще более нелицеприятное желтого цвета. Девушка покачала головой и вылетела из комнаты, оставив нас вдвоем с Петром. «Наверное, я должен тебя поблагодарить», — пристально посмотрел я на него, меняя полотенце на чистое, одновременно с этим сбрасывая все, что хоть как-то соприкасалось с ядом, в один металлический таз. «Да, наверное». Покачал он головой, глядя, как вызванный мною магический огонь сжигает содержимое. «Никогда больше не отказывайся от помощи, которую тебе предлагают. Если бы не влюбленная в тебя по уши девчонка, то вряд ли бы я проснулся утром». Он раздраженно дернул плечами и вышел из комнаты, громко хлопнув двери. «Может, и есть надежда, что он исправится. Сначала под угрозой собственной жизни, а потом действуя правильно по привычке». Рана очистилась, но затягиваться не спешила. Накинув рубашку и куртку, я спустился вниз, чтобы навестить целителя. Не хотелось бы повторять подобное, в третий раз подвергая себя опасности. Внизу меня уже ждали. Лера, Диана, Олег, Петр, Андрей. Все были одеты и готовились к выходу, ожидая только главного виновника. «Так, а вы куда все собрались?» — спросил я, ловя на себе непонимающий взгляд собравшихся. «С тобой! Ты нас всех довольно сильно напугал, чтобы отпускать тебя одного и находиться в неведении». Ответил за всех Андрей. Еще улица перекройте, пустите вперед красивых девушек, которые будут раскидывать цветы перед капотом машины и расстилать ковровую дорожку. А сзади плакальщиц не забудьте прихватить. Так, на всякий случай», — вспылил я. «Вы с ума все посходили, что ли? На ваш рот открыта самая настоящая охота, а вы решили всей дружной толпой отправиться прогуляться по ночному городу». «Я не отношусь к Сапсановым», — вздернула подбородок Диана, делая шаг ко мне. «И мне ничего не грозит». «Но я все равно не отпущу тебя одну», — вздобился Олег. «Помощь друга, тем более начинающего лекаря, тебе не помешает», — пробормотал Петр, подходя ко мне, хлопая по плечу. «А как глава рода я просто не могу оставить своего лучшего друга в период смертельной опасности одного», — пафосно изрёк Андрей. «А я довольна», — рявкнул я. «Вы все остаетесь в поместье под надежной защитой. Сам я тоже долго задерживаться не собираюсь». «Идите там, займитесь важными делами, к балу готовьтесь в конце концов», — дернулся я, проходя мимо них к выходу. «Хватит, рисковать больше ни одним из них я не собираюсь». Сев в припаркованную машину рядом с водителем и охранником в одном лице, мы сразу же тронулись с места. Я чувствовал себя неплохо. Немного был истощен, но не более того, поэтому я сразу понял, почему согласился на эту поездку. Мне нужно было подумать, причем в одиночестве, а сделать это в поместье я вообще сомневался, что в принципе было возможно. Мне нужно было определиться, что делать дальше, даже несмотря на бал, на который меня пригласил сам князь Тигров. Не важно, что он мне скажет. У меня впервые в этом мире появилась не эфемерная цель выжить, поступить в академию и просто плыть по течению, а вполне перспективная и материальная. Вернуть то, что принадлежало Константину Денисову, то есть мне по праву рождения. В то, что это был случайный прорыв, уничтоживший целых два рода, мне не верилось совершенно, особенно после того, как я встретился со скорпинидами лицом к лицу. Правда, сначала нужно поговорить со Шмелевым на тему нашего родства. Но, судя по его реакции на фотографию, ничего нового по этому поводу он мне не скажет а уж потом выпытать у него все, что тому удалось накопать за долгие годы на тему убийства как моих родителей, так и его. Мои размышления прервал виск тормозов и раздавшийся взрыв прямо перед капотом автомобиля. Ярко-красная воронка, которая больше напоминала окно какого-то портала, возникла на месте этого взрыва. От резкого торможения меня чуть не выбросило вперед через стекло, благо печать защиты работала, и такие мелочи она все же предотвращала. Я успел только окружить себя огненным щитом, как из образовавшегося окна потянулось несколько огненных жгутов, которые резко метнулись в сторону автомобиля и, пробив стекло, окутали меня, с легкостью пробивая защиту и затягивая меня в этот огненно-красный водоворот. Конец второй книги. От автора. Тут я должен упрашивать вас писать комментарии, ставить лайки и отправлять награды. Но я верю в то, что вы и сами не забудете автора и его бедного голодного кота. Ну и, конечно, спасибо за прослушивание. Книгу для вас читал Григорий Андрианов.